Глава девятая. Мария. Я сидела, держала на коленях бодро чмокающую малышку и не могла сдержать умиление. Но люблю я таких вот малышек. Взяла бы и зацеловала всю. Симочка так заливисто смеялась, когда я целовала ее в пухлые щёчки и щекотала пузика. А вот сосок в этом мире, судя по всему, тоже не было, как и подкузников. Пришлось задействовать подручные средства. Я посмотрела на оборванную рукав шикарного платья. Пришлось проявить смекалку и оторвать от него чудную ленточку, один конец, который я отправила в пузырек с молоком, а другой положила в ротик малышке. И дело пошло. Хотя платье, конечно, было жалко. Таких платьев у меня никогда не бывало. Раньше не могла себе позволить купить нечто подобное, а потом... Потом вот, когда дела пошли неплохо, могла, но так и не купила. А куда, собственно, мне было его носить? В моем деле волка ноги кормят. Джинсы натянула, пусть и хорошей фирмы, но все-таки джинсы, и вперед. Туфли на низком каблуке и кроссовки наше все. Нет, одно маленькое черное платье в моем гардеробе было. Иной разбывали и фуршеты и рестораны, да и клиенты попадались настолько разные, что подход приходилось искать каждому. Помню, был один. Он назначил мне встречу не где-нибудь, а в опере. Ну, не было у него другого времени свободного. Даже билет мне купил. Так что маленькое чёрное платье у меня было. А таких вот, как это. Увы. ребенок ел. А меня кинуло в воспоминания. Эх, такое бы платье мне на выпускной в институте. Или хотя бы на свадьбу. Правда, свадьба у нас со Славкой была чисто номинальная. Пошли в ЗАГС и расписались. Я, конечно, хотела белое платье. Почему-то именно со шлейфом. Такое, знаете, с открытыми плечами, в талию, с пышной юбкой и шлейфом. Небольшим, конечно. Чтобы самой можно было так вот элегантно повесить его на изгиб руки, а другой рукой взять под локоть будущего мужа. Дурацкая мечта. Славка так и сказал. Он тогда работал простым охранником, а я сидела в ней Да и платьев тогда таких не было. Это я в кино насмотрелась. Вот и... Мечты, мечты, где ваша сладость? Ребенок у меня на руках вдруг забил ножками. Оттолкнул пузырек и горестно захныкал. Все воспоминания тотчас вылетели у меня из головы. Да ей же отрыгнуть надо. Я скорее прижала девочку к себе, погладила по спинке, и в этот момент платье было окончательно испорчено. Зато малышка отрыгнула и успокоилась. все таки не зря я симочкой занималась. Вот и здесь пригодились навыки. Малышка посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. Все ее личико засияло. На щеках показались ямочки, а глазки у нее оказались глубокого черного цвета, прямо как два колодца. А потом она закрыла глазки и, положив головку мне на грудь, соснула. Прекрасно. Я прикусила губу и аккуратно, стараясь не сделать ни одного лишнего движения, переложила малышку на постель, завернув ее еще в несколько слоев. Так, а теперь мне надо переодеться. На краю постели лежали принесенные ларомытаном вещи. Интересно, что он там принес? Неужели еще такое же платье? По виду совершенно не похоже. Я тихонько встала и подошла к вещам. Так, что тут у нас имеется? Кучу я распотрошила быстро. Ого! Да он принес мне джинсы, самые настоящие джинсы, представьте себе. Удивительное рядом, что называется. Мир другой, а джинсы носят. Возможно, здесь эти брюки назывались иначе, но по виду и крою самые настоящие джинсы. Целых две пары и даже почти не ношенные. Правда, в стратегических местах чуть потертые, а внизу на штанине я разглядела дырочку. Но это же такая мелочь. Так, а это что? Рубашки. Обычные рубашки. Одна в черно белую клетку, а другая когда-то глубокого синего цвета, а сейчас просто синяя. Размерчик. Я оглядела свое новое тело и довольно кивнула головой. «Похоже мой размерчик. А жизнь-то налаживается». Я разложила вещи и только собралась снять, наконец, платье, как услышала странный звук, как будто кто-то долбил камень. Звук шел откуда-то сбоку и то нарастал, то ослабевал. Может быть, это дети играют? Дракончики? Но ну, вроде они все выбежали через дверь, когда малышка заплакала. Почему-то стало тревожно. Терпеть не могу неопределённости. Нет, не буду переодеваться, пока не пойму, в чем дело. Я нахмурилась и пошла по направлению к этому звуку. Тихо-тихо пошла, вот прямо на цыпочках. И тут раздался странный, чпокающий звук. И прямо в стене, в дальнем ее конце, появилось... Окно? Окно не окно, а такое вот отверстие. Темное, А за ним... Мамочки! Я взвизгнула, сама не заметила, как оказалось у постели схватила малышку и с диким воплем выкатилась вон из комнаты, потому что оттуда, из отверстия, на меня смотрели, не мигая два ярких красных глаза. А-а-а! вопила я, а когда увидела встревоженно смотревшего на меня Лэра итона то кинулась и прижалась к его спине. Там! Меня била дрожь, и единственное, что я могла, это трясущейся рукой тыкать в сторону красных глаз. Демон! Закончила я и прижалась к мужчине еще теснее. Малышка же как будто не слышала моего крика и спала, причмокивая во сне. Не знаю, почему я назвала существо, которое вслед за мной выскочило из двери демоном. Я выглянула из-за спины напрягшегося Итана. На демона существо походило мало. Правда, я в их разновидностях не разбиралась. Но глаза же красные. Красные. Рога есть? Есть. Тут за существом, тихонько покачиваясь на тонких ножках, вышли еще два малыша. Точь-в-точь, точь, как этот демон, только маленькие и довольно миленькие. «Ой!» — крикнул вихрастый парнишка с заплаканными глазами. «Лэр кланечка моя нашлась! У кланечки малыши родились!» Он радостно засмеялся и кинулся навстречу своей кланечке. «Я икнула. Это та самая кланя, которая дает молоко?» Страшненькое, конечно, но с нашими козами есть что-то общее. Борода и вымя, например. Не бойтесь, Леди, хрипло сказал Ларриттон и повернулся ко мне. Зрачки его пульсировали зеленью, то сужаясь, то расширяясь. А я только сейчас поняла, что, пожалуй, слишком уж близко к нему прижималась. Эм, прошу прощения, Ларриттон. Но это существо меня действительно испугало. Я взяла себя в руки и отодвинулась немного в сторону. Судорожно прижимая спящую малышку. «А откуда оно взялось в комнате?» Добавила я, и мужчина прищурился. «Разберемся, леди. Кстати, как вам можно обращаться?» Он приподнял бровь и посмотрел мне прямо в глаза.